Глава 20 Баронесса Эмерлинг. В самом конце длинного сводчатого помещения, где находилась банкирская контора Эмерлинга, черного туннеля, который папаша Ес разукрашивал и освещал своими фантазиями в течение десяти лет, монументальная лестница с коварными железными перилами, характерная для старого Парижа, поднималась влево гостиным гостинам баронессы, выходившим окнами во двор над самой кассой. В летнее время, когда окна раскрыты настежь, подвякивание золотых монет, громкий стук ЭКЮ, высыпаемых грудами на конторке, слегка заглушенный тяжелыми мягкими портьерами на окнах, создавали торгашеский аккомпанемент шелестевшим беседам светского католицизма. Все это сразу давало полное представление, О характере салона не менее странного, чем его хозяйка. Легкий запах Ризницы примешивался здесь к биржевым страстям и к самой утонченной светскости. Эти разнородные элементы встречались, сталкивались беспрестанно, но оставались разделенными так же, как сена разделяет благородное католическое предместье, под покровительством которого произошло нашумевшее обращение мусульманки в новую веру и финансовые кварталы где у Эмерлинга была своя жизнь и свои связи все бывшие левантинские дельцы а их в Париже немало главным образом немецкие евреи банкиры или комиссионеры которые нажив на востоке колоссальные состояния, продолжают и здесь заниматься коммерцией чтобы не утратить навыков все они были постоянными посетителями баронессы. Тунисцы, бывавшие в Париже проездом, не упускали случая повидать жену крупного банкира, пользовавшегося покровительством императора. Старый полковник Ибрагим, поверенный в делах Бея, с дряблым ртом и воспаленными глазами, дремал каждую субботу в уголке все того же дивана. В вашей гостиной попахивает дымом от костров, дитя мое говорила, смеясь, старая княгиня дедион новоиспеченной Марии, у укупели которой она и мэтр Лемертьев были восприемниками. Однако присутствие многочисленных еретиков, евреев, мусульман и даже вероотступников, толстых женщин, краснолицых, разряженных, увешанных золотом и побрякушками, настоящих тумб, не мешала сен предместью посещать новообращенную, окружать ее вниманием, присматривать за ней. Она была игрушкой для этих знатных дам, удобной послушной куклой, которую они всюду возили с собой, всем показывали, цитируя ее, ханжеские благоглупости, особенно пикантные, если сопоставить их с ее прошлым. Быть может, в сердца любезных покровительниц Закрадывалась надежда найти в этом мирке людей, вернувшихся с Востока, еще один подходящий объект для обращения в христианскую веру, возможность еще раз показать в аристократической часовне конгрегации миссий трогательное зрелище крещения взрослого человека, который переносит вас в первые времена христианства туда, на берега Иордана. А за крещением следует приобщение святых тайн, повторение обетов, первое причастие, предлоги для крестной матери, чтобы сопутствовать своей крестнице, руководить юной душой, присутствовать при наивных порывах новой веры, а заодно, чтобы выставлять на показ разнообразные туалеты, соответствующие пышности или умилительности церемонии. Но не так уж часто случается, что влиятельный банкир-финансист приводит в Париж рабыню-армянку, которую он сделал своей законной супругой. Рабыня — вот пятно, лежавшее на прошлом этой дочери Востока, купленной некогда на рынке в Андрианополе для марокканского султана, а затем после его смерти, когда гарем его был распущен, проданной молодому Бею Ахмеду. Эмерлинг женился на ней после того, как она Вышла из этого нового сираля, но не смог добиться того, чтобы ее принимали в Тунисе, где ни одна женщина, будь то мавританка, турчанка или европейка, не заставили бы себя обращаться как с равной с бывшей рабыней из с предрассудка весьма схожего с тем, который проводит черту между криолкой и тщательно скрывающей свое происхождение квартеронкой. Здесь действовало какое-то непреодолимое отвращение, с которым чита эмерлингов столкнулась даже в Париже, где иностранные колонии образуют маленькие кружки, щепетильные, придерживающиеся туземных традиций. Ямина провела таким образом два или три года в полном одиночестве, но ее вынужденные досуги и накопившиеся обиды принесли свои плоды, ибо это была женщина, чистолюбивая, наделенная сильной волей и упрямством. Она в совершенстве изучила французский язык, распрощалась навсегда с вышитыми курточками и розовыми шелковыми шароварами, сумела приспособить свою внешность и походку к европейским туалетам, к неудобству длинных юбок. Затем однажды вечером в опере она показала восхищенным парижанкам еще немного дикую, но тонкую, элегантную и такую своеобразную фигурку мусульманки в декольтированном платье от Леонара. Вслед за костюмом была принесена в жертву и религия. Госпожа Эмерленг уже давно отказалась от мусульманских обрядов. Лемертье, близкий друг дома и ее провожаты по Парижу, убедил супругов, что торжественное обращение баронессы в новую веру откроет ей двери той части высшего света Парижа, доступ в которую становился все более и более затруднительным по мере того, как демократизировалось окружающее общество. А после покорения Сен-Жерменского предместия можно будет добиться и всего остального. И в самом деле, когда после нашумевшего крещения баронессы Эмерлинг стало известно, что самые знатные фамилии Франции не пренебрегают ее субботами, тогда и госпожи Гугенгейм, Сюренберг, Карейцаки, Морис Тротт, супруги миллионеров в Фесках, миллионеров, прославившихся на денежных рынках Туниса, отказавшись от своих предубеждений, стали добиваться чтобы их принимала бывшая рабыня. Одна лишь недавно прибывшая госпожа Жансуле, у которой голова была набита восточными понятиями, подобно тому, как ее комнаты были битком набиты трубками, с скальяном, страусовыми яйцами и всевозможными тунисскими безделушками, выразила протест против того, что она называла неприличием и трусостью, и заявила, что ноги ее не будет у этой... Госпожи Гугенгейм, Карайцаки и прочие тумбы подались чуточку назад, как это всегда бывает в Париже, когда человек с шаткой репутацией старается ее укрепить, но чье-либо упорное противодействие побуждает лиц, поддержавших этого человека, сожалеть о сделанном и бить отбой. Все зашли слишком далеко, чтобы отступить, но решили дать сильнее почувствовать цену, своей благосклонности подчеркнуть, что они пожертвовали своими предрассудками. Баронесса Мария хорошо уловила этот оттенок уже в одном покровительственном тоне левантинок, которые с пренебрежительным высокомерием называли ее «милое дитя» или «дорогая малютка». С тех пор ее ненависть к Жансуле не знала границ. То была гаремная ненависть ложное и жестокое, которое кончается тем, что жертву душат и топят без шума. Правда, в Париже это сделать труднее, нежели на берегах озера Эль-Бахейра, но, тем не менее, баронесса уже приготовила крепкий мешок с веревкой. Можете себе представить то изумление, а затем волнение, которое охватили этот экзотический уголок общества, знавшего о ненависти баронессы, И ее причинах, когда стало известно, что толстуха авшем как ее называли эти дамы, не только согласилась встретиться с баронессой, но что именно она должна была нанести ей первый визит в ближайшую субботу. Вы, конечно, понимаете, что ни Фюренберги, ни Тротты ни за что на свете не упустили бы возможности присутствовать при таком событии. Баронесса со своей стороны сделала все, чтобы пышно обставить торжественное примирение. Она стала рассылать записки, наносить визиты, хлопотать. В результате, несмотря на приближавшийся конец сезона, если бы госпожа Жансуле подъехала в четыре часа дня к особняку в предместе Сент-Оноре, она увидела бы перед высоким проемом дверей рядом со скромной ливреей цвета увядших листьев княгини дедион и большим количеством подлинных гербов кричащие претенциозные новые гербы, разноцветные колеса множество экипажей, принадлежащих финансистам, и рослых лакеев караицаки в пудренных париках. Наверху в гостиных сборище пестрое и блестящие В двух первых устланных коврами пустынных комнатах Слышалось непрерывное шуршание шелков. Это проходили приглашенные дамы. А дальше в будуаре барана сопринимала гостей, деля свое внимание и льстивые любезности между двумя резко разграниченными лагерями. С одной стороны, туалеты темных тонов, скромные, изысканность которых мог оценить только опытный взгляд. С другой, кричащие весенние костюмы с пышными корсажами бриллиантами необыкновенной величины, развивающимися шарфами, привозные наряды, словно говорившие о тоске их обладательниц по более жаркому климату и жизни в роскоши, выставляемой на показ. Тут, широкие взмах веером, там сдержанное перешептывание. Очень мало мужчин, несколько благонамеренных молодых людей, молчаливых, неподвижных, посасывающих на болгашнике тростей, несколько дельцов, которые стояли за широкими спинами своих супруг и разговаривали, не поднимая глаз, словно предлагали друг другу контрабандные товары. В уголке длинная патриархальная борода и лиловая мантия православного армянского епископа. Баронесса, пытаясь объединить эти столь разнородные круги светского общества, сохранить гостиную, заполненной до знаменательной встречи, беспрестанно переходила с места на место. Чарующая, обворожительная, она принимала участие в десяти беседах сразу, повышая свой мелодичный бархатистый голос, щебечущий, как у восточных женщин, блистая умом, не менее гибким, чем ее стан, затрагивая все темы, театры и аукционы, исповедальню и ателье, мешая моду и благотворительность. Ее неотразимое обаяние сочеталось с усвоенным ею искусством хозяйки большого дома, искусством, чувствовавшимся во всем, вплоть до простого черного платья, оттенявшего ее монашескую бледность, глаза гурии, блестящие волосы, заплетенные в косы и разделенные пробором над узким девственным лбом, и необычайно тонкие губы. Этот маленький рот усиливал таинственность выражения ее лица, замыкая от любопытных взоров богатое и пестрое прошлое этой бывшей Адалицки, которая не имела возраста, сама не знала года своего рождения, не помнила себя ребенком. Если бы безграничная сила зла, столь редкая в женщинах, которых природная впечатлительность отдает во власть, самых различных порывов, была способна сосредоточиться в какой-нибудь одной душе. Такую душу могла иметь лишь эта рабыня, с детства приучившая себя к угодливости и низости, непокорная, но терпеливая и владеющая собою, как все, кого постоянно опущенная на глаза покрывало, приучила лгать без опасений и без зазрения совести». Никто не догадался бы отерзавшей ее тревоги, глядя, как она стоит на коленях перед княгиней, добродушной и простой в обращении с старухой, про которую госпожа Фюренберг говорила. «И эта княгиня!» «Крестная, прошу вас, побудьте еще немного!» Она приставала к княгине с проявлениями нежности, строила ей умильные рожицы, не признаваясь, разумеется, что непременно хочет удержать ее до прихода Жансуле, что она необходима ей для торжества. «Дело в том», — говорила старушка, указывая на величавого армянина, молчаливого и серьезного, державшего на коленях шляпу с кистями, «дело в том, что я должна свести его преосвященство в церковь Гран-Сен-Крестов, чтобы он накупил там образков. Без меня ему, бедному, не управиться? Нет-нет». Умоляю вас, ну для меня, еще несколько минут. Баронесса украдкой бросила взгляд на роскошные старинные стенные часы, висевшие в углу гостиной. Пять часов, а толстухи овшен все нет. Левантинки начали посмеиваться, прикрываясь веерами. К счастью, подали чай, испанские вина и бесчисленное количество восхитительных турецких сластей, которыми можно было полакомиться только здесь. Рецепты их изготовления, которые взяла с собой Адалиска, хранятся в гаремах так же тщательно, как некоторые секреты утонченного кондитерского искусства в наших монастырях. Это оживило общество. Толстяк Эмерлинг, который по субботам выходил время от времени из своей конторы, чтобы приветствовать дам, пил Мадеру за чайным столиком и беседовал с Морисом Троттом, бывшим банщиком Саид Паши. Баранаса подошла к нему, по-прежнему кроткая и спокойная. Он знал, какую ярость скрывает эта непроницаемая безмятежность, и спросил ее рогким шепотом. «Их все еще нет?» «Нет. Видите, как вы меня срамили». Она улыбалась, потупив глаза, снимая ногтем крошку, от пирожного застрявшую в его длинных черных бакенбардах, но ее маленькие прозрачные ноздри трепетали до ужаса красноречивой. «Она приедет», — сказал банкир с полным ртом. «Я уверен, что приедет». Шелест тканей шлейфа расправляемого в соседней комнате заставил баронессу быстро обернуться. К великой радости кружка тумб, наблюдавших за всем, что происходило, Это было не так, его ожидали. Она совсем не походила на урожденную Авшен. Это высокая элегантная блондинка с усталым выражением лица, в безупречном туалете, вполне достойная носить такую известную фамилию, как фамилия доктора Дженкинса. За последние два-три месяца эта красавица очень изменилась. Она сильно постарела. В жизни женщины, долго сохранявшей молодость, Наступает такой момент, когда прожитые годы, до этого не оставлявшие на ее лице ни малейшей морщинки, вдруг налагают на него неизгладимую печать. При виде ее уже не говорят, как она хороша, а как она, вероятно, была хороша. И эта жестокая манера употреблять прошедшее время, отбрасывать в далекое прошлое то, что вчера еще было реальностью, Говорит о начале старости, о том, что пора уйти на покой, заменить триумфы воспоминаниями. Было ли то разочарование при виде жены доктора вместо госпожи Жансуле? Или же урон, нанесенный репутацией модного врача, смертью герцога де Мора отразился и на той, что носило его имя? Наверное, эти обстоятельства, а может быть, и еще что-нибудь явились причиной холодного приема, оказанного баронессой госпоже Дженкинс. Легкое небрежное приветствие, несколько торопливо произнесенных слов, и госпожа Эмерлинг вернулась к благородному батальону, уплетавшему лакомство за обе щеки. Под влиянием испанских вин гостиная оживилась. В ней уже не шептались, а разговаривали. Внесенные лампы, придали новый блеск сборищу, но вместе с тем напомнили о его близком окончании. Несколько человек, незаинтересованных в великом событии, уже направились к дверям, а Жансуле все не приезжали. Вдруг послышались шаги, тяжелые торопливые. Появился на Боб, один в черном сюртуке, в аккуратно завязанном галстуке и в перчатках, но с расстроенным видом с блуждающим взглядом, еще трепещущий от ужасной сцены, которая разыгралась перед этим. Госпожа Жансуле не соизволила приехать. Утром на Боб велел горничным приготовить все для их госпожи к трем часам, как он это делал обычно, когда брал левантинку с собой. Бывали случаи, когда он считал необходимым сдвинуть с места эту апатичную особу. Не будучи в состоянии взять на себя хоть в чем-либо малейшую долю ответственности, она предоставляла другим думать, решать, действовать за нее. А вообще она охотно, шла куда угодно, если уж выходила из дому. На эту уступчивость на Боб рассчитывал, чтобы завлечь ее Кэмерлингом. Но когда после завтрака Жансуле, уже одетый, расфронченный, вспотев, так усердно натягивал он перчатки, велел узнать, Скоро ли будет готова госпожа? Ему ответили, что госпожа остается дома. Положение было серьезное, настолько серьезное, что не рассчитывая на посредничество лакеев и горничных, которых они посылают друг другу при переговорах, он поднялся по лестнице, шагая через несколько ступенек, и влетел как порыв мистрали, в теплые, уставленные мягкой мебелью комнаты Левантинки. Она была еще в постели, в длинной открытой двухцветной тунике, которую мавританки называли джебба, и в маленькой шитой золотом шапочке, из-под которой выбивалась ее густая черная грива, спутанная вокруг лунообразного лица, разгоряченного только что законченным завтраком. Из-под откинутых рукавов джеббы выглядывали безобразно толстые руки — отягощенные браслетами, длинными цепочками, задевавшими при движении множество зеркалиц, красных чёток, коробок с духами, крошечных трубок, портсигаров, детскую игрушечную выставку товаров, наложим ложе мавританки при ее утреннем туалете. Во всей комнате чувствовался опьяняющий запах турецкого табака, приправленного опиумом, и царил такой же беспорядок, как на туалетном столике. Негритянки входили и выходили, не торопясь убирали кофейный прибор своей госпожи. Любимая газель вылизывала чашечку, которую она опрокинула своей острой мордочкой на ковер. Сидевший с трогательной фамильярностью у постели мрачно кабасю, читал вслух драму в стихах, которую должны были вскоре играть у кордальяка. ливандинка была подавлена просто оглушена этим произведением. «Дорогой мой!» — сказала она Жансуле со своим тяжелым фламандским акцентом. «Я не понимаю, о чем думает наш директор. Я сейчас читаю эту пьесу мятеж, от которой он без ума. Но ведь это же смертельная скука. Это совсем не годится для театра». «Плевал я на театр!» — воскликнул рассвирепевший Жансуле, несмотря на все свое уважение к дочери Овшенов. «Как? Вы еще не одеты? Разве вам не сказали, что мы едем в гости?» Ей сказали, но она начала читать эту дурацкую пьесу, и она заявила со свойственным ей сонным выражением лица. «Мы поедем завтра». «Завтра? Это невозможно. Нас ждут именно сегодня. Очень важный визит». «Куда это?» Он немного помялся, потом ответил. «К Эмерлингу». Она посмотрела на него, широко раскрыв глаза, думая, что он шутит. Тогда он рассказал ей о своей встрече с бароном на похоронах де Мора и об их взаимном уговоре. «Поезжайте, если хотите», — сказала она холодно. «Но вы меня плохо знаете, если думаете, что я, урожденная овшен, когда-нибудь переступлю порог этой рабыни». Предусмотрительно Кабасю, чувствуя, что спор этот может завести далеко, незаметно удалился в соседнюю комнату, унося под мышкой все пять тетрадей мятежа. «Я вижу», — сказал жене на Боб, — «вы не понимаете, в каком ужасном положении я нахожусь. В таком случае я вам расскажу». Не обращая никакого внимания на горничных и негритянок, с величайшим пренебрежением восточного человека к слугам, он стал описывать ей свое бедственное положение. «Там его состояние в чужих руках, здесь ему трачен кредит». Он говорил о том, что вся его жизнь висит на волоске в ожидании решения палаты, о влиянии Эмерлинга на докладчика-адвоката и необходимости принести в эту минуту все свое самолюбие в жертву столь важным для них обоих интересам. Он говорил с жаром, стараясь убедить ее, влечь, Но она ему ответила, «Я не поеду». Как будто речь шла о не имеющей значения прогулки, Слишком долгой, потому для нее утомительной. Он весь дрожал. Нет, нет, я не верю, что вы это серьезно. Не забывайте, что речь идет о моем состоянии, о будущем наших детей, об имени, которое вы носите. Все зависит от этого шага, и вы не можете мне отказать. Если бы он продолжал говорить ей в таком духе до самого вечера, все равно, в конце концов, натолкнулся бы на то же упрямство, твердое, непоколебимое. Она, урожденная авшен она не поедет с визитом к рабыне. «Право же, милая моя!» — грубо крикнул он. «Эта рабыня куда лучше вас! Своим умом она удвоила состояние мужа, а вот вы!» Впервые за все 12 лет их совместной жизни Жансулья осмелился в разговоре с женой повысить голос. Устыдился ли он преступного оскорбления величества, или понял, что эта фраза может образовать между ними непроходимую пропасть? Так или иначе, он сразу переменил тон. Опустившись перед кроватью на колени, он сказал с той нежной шутливостью, с помощью которой пробуют уговорить детей. «Марта, малютка, ну, пожалуйста, встань и оденься, ведь я прошу об этом ради тебя же самой». «Ради твоей роскоши, твоего благополучия, что будет с тобой, если из-за каприза, из-за злого упрямства мы окажемся обреченными на нищету?» Слово «нищета» не доходило до сознания Левантинки. О нищете можно было говорить при ней так, как при малышах говорят о смерти. Это слово не пугало ее, потому что она не знала, что это такое». Притом ей уж очень хотелось остаться в кровати, в своей джебе, и чтобы утвердиться в своем решении, она зажгла новую папиросу, той, которую докуривала.